Но Люк чувствовал себя в нелепых условностях маленького города, как рыба в воде. Он придавал весомое правдоподобие любому притворному изъявлению привязанности, горе, жалости, доброжелательства и скромности. Не существовало избытка, которому он не дал бы придачи, и тусклый взор измерка взирал на него благосклонно. Он выворачивал себя наизнанку с несощимой щедростью. Он делился собой искренне и от души. В нем не было ни крепко сплетенной сетки, которая могла бы остановить его, ни балансира, ни противовеса. Ему была свойственна гигантская энергия, жадная общительность, стремление бросить свою жизнь в общий котел. В семье, где одной грубоватой кличке хватало, чтобы исчерпать все тонкости, Бен именовался просто Тихоний. Люк считался самым добрым и щедрым, а Юджин — ученым. Большего не требовалось. Самый добрый, у которого ни разу за всю жизнь не хватило силы воли хотя бы на час сосредоточиться над страницами книги или над логикой математического примера, Смешно переминался с ноги на ногу, забавно заикался и с посвистом заменял застревавшее в горле слово, зляясь на задумчивую рассеянность своего младшего брата. — Ну, пошли. Сейчас не время мечтать, — заикаясь, говорил он иронически. — Ранняя пташка сыта бывает. Пора уже и на улицу. И хотя упоминание о мечтах было лишь частью аксиоматической мозаики его речи, Юджин был ошарашен и смущен, почувствовал, что тайный мир, который он так боязливо оберегал, теперь разоблачен и сделан мишенью для насмешек. Алюк, страдая из-за своих школьных неудач, убеждал себя, что эти глубокие конвульсии духа, задумчивое отступление в тайный приют, укрытый за таинственной гипнотической властью, которой обладал над Юджином язык, были не просто разновидностью лени, Сам он считал работой только то, что стонало под тяжестью или потело от напряжения в пустых словоизлияниях, но к тому же и эгоистическим отречением от семьи. Он твердо решил в одиночку занимать трон доброты и добродетели. Вот так Юджин смутно, но мучительно убеждался, что другие мальчики его возраста не только содержали сами себя, но и в течение многих лет окружали роскошью престарелых родителей на свои заработки в качестве инженеров по электричеству, директоров банков или членов Конгресса. Собственно говоря, не было такого преувеличения, которого Гант не испробовал бы на своем младшем сыне. Он давно уже заметил, что этот... Тысячеструнный маленький инструмент отзывается на любую вибрацию чувства, и ему нравилось смотреть, как ребенок морщится, судорожно сглатывает, терзается муками совести. И, накладывая на тарелку мальчика сочные куски мяса, он говорил сентиментально. «Знаешь ли ты, что на свете найдется немного мальчиков, имеющих столько, сколько имеешь ты? Что с тобой будет, когда твой старый отец умрет?» И он рисовал страшную картину того, как его холодного, неподвижного навеки опустят в сырую землю, закопают, забудут, и ждать этого, — намекал он печально, — осталось уже недолго. «Вот тогда ты вспомнишь старика», — говорил он, — «о, Господи, ведь о воде думают только когда колодец высыхает». И он с острым удовольствием наблюдал, как подергивается детское горло, мигают глаза, напрягается и морщится лицо. — Хоть присягнуть, — мистер Гант, — возмущалась Элиза, — тоже Не незачем дразнить ребенка. А когда Гант начинал печально говорить о маленьком Джимме, безногом маленьком мальчике, который жил за рекой по ту сторону Риверсайда, городского парка, и которого он часто показывал Юджину, сплетая вокруг него трогательную сказочку о нищете и сиротском приюте, сказочку, ставшую теперь для его сына невыносимо реальной. Когда Юджину было шесть лет, Гант легкомысленно пообещал подарить ему на Рождество Пони, ни на секунду не собираясь выполнить это обещание. С приближением Рождества он начал проникновенно говорить о маленьком Джимме, о бесчисленных преимуществах, выпавших на долю Юджина, и после отчаянной борьбы с самим собой мальчик нацарапал письмо в Альфландию с отказом от Пони в пользу бедного калеки. Этого Юджин не забыл никогда». Даже став взрослым, он вспоминал про басню о маленьком Джимми без злобы, без обиды, но с мучительной болью из-за этой слепой и бессмысленной растраты чувств, из-за глупой лжи, бездумной нечестности, калечащего тупого обмана. Люк, как попугай, повторял все отцовские нравоучения, но убежденно и скучно, без юмора Ганта, без его лукавства, только с его сентиментальностью. Он жил в мире символов, больших, примитивных, аляповато раскрашенных с надписями «Папа, мама, дом, семья, доброта, честность, самоотверженность», сделанных из засахарившейся патоки и склеенных липкими каплями сиропа в форме слез. «Хороший мальчик», — говорили про него соседи. «Ах, какой прелестный!» — говорили дамы, очарованные его заиканием, его находчивостью, его добродушием и услужливостью. «Напористый мальчишка! Далеко пойдет!» — говорили все мужчины города. Люк и хотел, чтобы все считали его напористым и добродушным. Он благоговейно прочитывал все инструкции, которые издательство «Кертис» рассылало своим агентам-распространителям. он примеривал к себе различные писания и приемов которыми полагалось способствовать расширению сбыта наилучший подход наиболее соблазнительный способ извлечения журналов и из сумки воодушевленное изложение его содержания которое он должен был знать на зубок основательно проштудировав номер хороший распространитель говорилось в инструкции должен досконально знать свой товар который он продает Но Люк обходился без такого знания, возмещая его собственными красноречивыми выдумками. Буквальное восприятие этих инструкций породило еще невиданную манеру продавать печатное слово, подкрепляемый собственным безграничным нахальством и благочестивыми аксиомами вымогательства, гласившими, что хороший распространитель не принимает отказа, что он должен... не отставать от потенциального покупателя, даже если его гонят, что он должен понять психологию клиента. Люк пристраивался сбоку к какому-нибудь ничего не подозревающему прохожему, раскрывал перед его лицом широкие листы саттердой ивнинг-пост, разражался бурной речью, обильно оснащенной заиканием. шуточками, лестью и такой стремительной, что прохожий не мог не взять журнала, не отказаться от него, и под ухмылки всех встречных гнал свою жертву по улице, затискивал в угол и брал поспешно протянутые пять центов выкупа. — Да, сэр! — да, сэр! — начинал он звучным голосом, широко шагая, чтобы попасть в ногу потенциальному покупателю. — Свежий номер — Саттердэй-Ивнинг-Пост, всего пять центов, Всего 5 центов. Покупается еженедельно двумя миллионами читателей. В этом номере вы получите 86 страниц фактов и литературных произведений, не говоря уже о рекламных объявлениях. Если вы не умеете читать, то от одних иллюстраций получите удовольствие куда больше, чем на 5 центов. На 13 странице мы на этой неделе даем прекрасную статью Айзека Маркессона, знаменитого путешественника и политического писателя. На странице 29 вы найдете рассказ Ирвина Коба, величайшего из живущих юмористов, и новый боксерский рассказ Джека Лондона. Если вы купите его в книге, он обойдется вам в полтора доллара. Кроме этих случайных жертв, у него среди городских обывателей имелась и широкая постоянная клиентура. Энергично и бодро шагая по улице, то и дело здороваясь и лихо отвечая на шуточки, он обращался к ухмыляющимся мужчинам, красивым, заикающимся тенорам, каждого называя новым титулом. «Полковник, как поживаете? Пожалуйста, майор, новый номер, еще горяченький, капитан, как делишки?» «Как поживаешь, сынок?» Лучше некуда генерал, разъелся, как щенячий брюхо, и они закатывались кашляющим краснолицым смехом южан. — Черт подери, молодец мальчишка! Ну-ка, сынок, дай-ка мне твой проклятый журнальчик, он мне не нужен, но я его куплю, чтобы только тебя послушать. Он был полон бойких и забористых пошлостей. Больше всех в семье он обладал раблезианским внутренним смаком, который бушевал в нем с безграничной энергией, заряжая его язык импровизированными сравнениями и метафорами, достойными Гаргантюа. И в довершение всего он каждую ночь мочился в постель, несмотря на сердитые жалобы Элизы. Это был завершающий штрих, его заикающийся, насвистывающей, бодрый, жизнерадостной и комической личности. Он был люком, единственным в своем роде, люком несравненным. Несмотря на свою болтливую и нервную взбудораженность, он был чрезвычайно симпатичен, и в нем действительно скрывался бездомный колодец привязчивости. Он искал обильной хвалы за свои поступки, но ему была свойственна глубокая подлинная доброта и нежность. Каждую неделю он собирал по четвергам в маленькой пыльной конторе Ганта ухмыляющейся толпу мальчишек, которые покупали у него ивнин пуст и наставлял их, прежде чем послать на улицы. «Ну как, придумали, что вы будете говорить? Если вы будете сидеть на своих попках, они сами к вам не придут. Вы придумали заход. Вот ты! Как ты за них возьмешься?» Он яростно повернулся к испуганному малюсенькому мальчику. «Отвечай! Отвечай же, черт подери! Нечего лупить на меня глаза!» «Ха!» — он внезапно разродился идиотским смехом. «Да вы только поглядите на эту физию!» Гант ухмылялся, издали вместе с Жанадо наблюдая за происходящим. «Ну, ладно, ладно, Христофор Колумб», — добродушно продолжал Люк. «Ну, что ж ты им скажешь, сынок?» Мальчик робко откашлялся. «Мистер, не хотите ли купить номер «Саттердай-ивнинг-пост»?» «Сю-сю-сю», — сказал Люк Жеманна, и остальные мальчики засмеялись. «Розовые слюнки! И, по-твоему, они у тебя что-нибудь купят? Господи, что у тебя в башке вместо мозгов? Хватай их, не отставай, не принимай никаких отказов, не спрашивай их, хотят ли они покупать, а бери их прямо за глотку». Вот, сэр, свеженькие, прямо из типографии. О, черт, возопил он, нетерпеливо взглянув через площадь на часы на здании суда. Нам надо было выйти уже час назад. Пошли, чего же вы стоите? Вот ваши журналы. Сколько возьмешь, еврейчик? У него работало несколько еврейских мальчишек. Они его обожали, и он был к ним очень привязан. Ему нравилась их яркость, находчивость и юмор. Двадцать.